Интерлюдия. Древний храм, прихожане которого не смеют вымолвить, зайдя в него ни слова. Ведь такие правила внутри этого святилища. Звенящую тишину лишь иногда нарушают еле слышные шорохи одежды и избыточно тяжелое дыхание. Храм разделен на несколько помещений, в каждом из которых свои правила поведения. Где-то молятся только молча, где-то плачут совершенно беззвучно, где-то просят помощи, не произнося ни слова. Храм скрывает суть входящего, и он же требует, чтобы входящий позаботился о сокрытии своей личины. Даже надписи адаптирующихся скрываются в Высшем на территории своих храмов. Но высший не терпит откровения, не терпит правды, не терпит неповиновения и неудач. И только в одном месте, и только иногда, и только немногим позволено говорить. «Как можно было не поймать беститульного?» Спокойным тоном Сипла произнес левый из сидящих в балахонах с капюшонами, полностью скрывающими лицами. «Он не приходил в поселок». Также безэмоционально ответил слегка скрипучий голос, который мог бы принадлежать сварливому пожилому человеку. «Побывал в дозорном поселении, но не пошел дальше?» Начиная немного заводиться, вопросил Сиплый, сидевший слева, и повернул капюшон к собеседнику. «Зачем ты меня нанял, если не доверяешь сейчас моим словам?» Полным безразличием голосом сидевший справа, не шелохнувшись. «Я позвал тебя, чтобы сказать, твое задание отменяется. Высший более не заинтересован в твоих услугах». Вернув себе самообладание и отвернувшись, проговорил сиплый. «Плата!» Без тени эмоции поинтересовался голос пожилого человека. «Как и условились». Бросил сидевший слева и, поднявшись, обозначил, что разговор закончен ушел из маленького помещения, где кроме стенок и подушек под колени ничего не было. Сидевший справа, молча и без помех, покинул храм и, спустившись по лестнице, вышел из-под влияния высшего, а значит и его сокрытия надписей. Вот только будь тот посвященный адаптирующийся, он не увидел бы никакой надписи над головой человека в балахоне. Обладатель пожилого голоса сделал несколько шагов от широкой лестницы, ведущей в святилище, остановился, задумался, развернулся. Немного постоял, судя по всему, взирая на святыню высшего. Поднял руку со сжатым кулаком на уровень глаз, оттопырил средний палец и ткнул неизвестным никому в этом мире жестом в сторону храма. Постоял, удерживая этот загадочный магический жест, вероятно, улыбаясь, и без спешки развернулся, медленным шагом пожилого человека, начав удаляться от бывшего нанимателя. Конец первой книги. Продолжение следует.